Но ни Атос, ни Секира, кажется, даже не поняли моего уничижительного сравнения, поэтому я продолжила. Как будто нам старательно помогали деградировать. Но зачем им наш упадок? Об этом в пророчестве нет ни слова, произнесла Секира и вновь начала вчитываться в рукопись, стараясь отыскать что-нибудь еще. «Потому что только раса в упадке будет без конца создавать мокрое железо», с горечью произнесла я. «Помнишь, извель, как легко народ Штольца решился на кровавую расправу? Чтобы обогреть железо кровью, всего-то и нужно, что довести слабого и глупого человека до отчаяния. Ты у Слей то этого набралась?» — резко спросил меня Атос. «Он был не на шутку рассержен. Ты о себе говоришь, лис. Ты тоже человек. Может быть, хватит принижать людей? Сияющий тут себе не советчик». Слейту узнал о людях побольше, чем ты», — не выдержала я. «Он видел волчьи оскал их натуры и не дал им ни шанса», — прошепел Атос. Мы стояли друг напротив друга, как годы назад в таверне, где я пыталась пристыдить Атоса за слепоту в отношении его возлюбленной генерала Алайлы. Сколько лет пролетело. Но мы вновь оказались по разные стороны баррикад. Извель поднялась и, примирительно обняв меня, произнесла — В людях много злости и обиды, лис, но в них также и бесконечный океан любви, нежности и веры. В некоторых людях, в небольшом их числе, — проговорила я, нехотя принимая объятия. Я все еще была готова броситься на то с кулаками. И что же, посадишь этих десятерых святых в телегу и увезешь с собой в тиль, надеясь, как и их Дарган, что монстры туда не доберутся, — вздохнула секира, — до этого молча наблюдавшая за ссорой со стороны. Странно, но ее спокойный голос словно привел нас всех в чувство. Атос подошел и, глядя мне в глаза, сказал, «Если так, то меня придется оставить в королевстве. Я творил ужасные вещи в своей жизни. Лис, я черен с ног до головы». Он поднял руку, и язычок темного пламени перескочил с него на меня и вмиг растаял в свежем лесном воздухе. И я не о тьме, которую получил при взрыве в Сиазовой лощине. Я совершил много непоправимого и все еще надеюсь, что у меня есть шанс на искупление, как и у каждого, кто живет тут». Он обвел рукой вокруг себя, словно пытаясь охватить все королевство. «Это наш общий дом, и я хотя бы попытаюсь за него побороться. Тогда нам надо спешить, Гардио», — заметила Секира. Вратары Мира, неважно». построены они были для этой цели или нет, сейчас используют как портал для призыва короля-медведя. До меня докатились слухи, что там укрепляют скалы, дескать, камни стали осыпаться на путников. Но мне и в голову не пришло спросить, кто это такой щедрый, решил позаботиться о людях посреди войны. Поэтому, пока не случилось худшего, надо разогнать монстров от врат и переплавить все собранное ими железо в... да во что угодно. В общем... хватит рассиживаться, нас ждут на юге». Мы с Атосом переглянулись. «Секера», — мягко проговорил крайнец, — «мы не знаем, что за сила привела тебя к нам, и она ли движет Мастасом с его интригами и кошачьей почтой, но определенно эта же воля толкает лис на север, к медвежьему острогу». Женщина растерянно переводила взгляд с меня на Ока, а стой на Атоса, пытаясь понять, что же мы имеем в виду. «Но вот же все ваши ответы!» — вскрикнула она и будто флагом потрясла в воздухе рукописью. «Какие подсказки к действию вам еще нужны?» «Нам нужна надежда», — прошептала я. «Потому что, если предсказание верно, мы не успеем на юг. Короля призовут, и он соберет вокруг себя многотысячную армию тех, кто столетиями прятался в королевстве под людской личиной». и эта Орда хлынет на нашу землю, иссушенную и вымотанную войной. Как Кармак не оказал сопротивления, так и все последующие города будут сдаваться на милость победителя. Это предсказание не дало нам ничего, кроме о того, откуда придет война. — Так что же, опустить руки, — растерянно спросила Секира. Я вгляделась в серое утреннее небо сквозь мохнатые еловые ветки. То, что я видела лишь левым глазом, уже не печалило меня. В каком-то смысле я стала видеть намного больше. Страха перед лесом больше не было, как и ужаса от грядущего и неотвратимого будущего. Мне хотелось поделиться этим открытием с моими усталыми и измотанными друзьями, но я знала лишь один способ. Далеко-далеко на севере стоит прекрасная белая башня, окруженная лесом, в котором живет несметное количество лис — Вы все знаете эту сказку, но в той башне никогда не было трех сундуков. Одна башня, один килиас. Давайте я расскажу вам историю одного несчастного охотника на волков, который создал три самых могущественных артефакта в истории нашего королевства. Когда я закончила свой рассказ, заокраинский чай уже давно остыл, и лишь слабый запах напоминал о нем. Костер тоже прогорел, никто не подкидывал в него дрова, и уголья слабо светились, отдавая последнее тепло. Первой заговорила секира. То есть ты веришь, что последняя башня сияющего Слейруса или то, что от нее осталось, находится в медвежьем остроге? И там же стоит ларец, в который маг заточил надежду. Ты считаешь, что именно тебе предстоит открыть этот ларец, и это поможет в борьбе против короля-медведя? Я кивнула. Мне предсказывали многое. «Однажды посулили, что я открою два ларца из трех. Первое открытие я не успела, меня опередил Тобби, тот, кто в конечном итоге стал Слейто. И тот Килиас был смертельно опасен», — напомнила генерал. Ее серьезный взгляд неотрывно следил за мной. «Удивительно, что, получая во сне пророчество от своего бога, она с недоверием относилась к другим проявлениям магии в этом мире. Хотя ничего нового». Вера ведь так привередлива. Люди с поразительной избирательностью подходят к тому, во что верить. Например, выбрав свет, начисто забывают, что придет время кромешной тьмы. Да, Килиас с истиной убил бы Тоби, не вмешайся Элея, согласилась я. Но другой ларец с любовью позволил богине выжить, а мне отвоевать у смерти Слейту. Что ждет нас в ящике с надеждой, думаю, не знает даже наш маг». а ты не думаешь, что очень странно было бросать тебя на подступах к ларцу, который сам же и сотворил, недовольно заметил Атос? Он один точно знал, куда следует идти и что ждет нас в медвежьем остроге. Почему же он сбежал? Я преодолела в себе желание снова начать ругаться. Поэтому медленно вдохнула, выдохнула и лишь затем поделилась своими соображениями. Для начала Слейрус... «Создал три ларца, но никогда не открывал их сам. К тому же, мне кажется, Слейто уверен, что открыть Килиас должна я, поэтому его главной задачей было проводить меня к ларцу живой и невредимой». «Король-медведь охотится на меня во снах». Я вскинула ладонь, предупреждая вопросы. «Это долгая история, но суть в том, что выследить меня, пока я одна, он не может». Слейто хоть и притягивал короля как магнит, но каждый раз был в силах отразить его напор. Полагаю, рана, полученная у перевала, темница и несостоявшееся повешение сильно подкосили его здоровье. И Слейто понял, что не сможет защитить меня во сне, хотя продолжит невольно раз за разом приводить короля в мои кошмары. «Или», — с улыбкой добавил Атос, «ты просто придумала эту отговорку, чтобы хоть как-то объяснить себе его бегство. Его прервала секира. Это не шутки, Атос. В мои сны король также пытался проникнуть. Я совсем забыла об этом, но на севере у меня был страшный сон о золотом смерче. «Как же ты спаслась?» — воскликнула я. Молитвой. Обратилась Кац хуца и он откликнулся на мой зов. Я не видела бога, но слышала звон, будто от маленьких колокольчиков или мелочи в кармане. Этот звук спугнул золотой смерч. Больше кошмары меня не посещали. В сказке из рукописи говорилось, что именно время наказало проклятый народ. Если это и есть твой бог, Сакира, то неудивительно, что король так его боится. «Почему же он не приходил ко мне?» — спросил Атос. Его вопрос прозвучал почти с обидой. «Я связывала мои кошмары со взрывом, но...» Я замешкалась. Но секира не облучена. За ней нет магического следа, так что, возможно, воспользуясь словами одного сильно непопулярного здесь господина, я метнула многозначительный взгляд на Атоса. Иногда страшные и ужасные вещи совершенно не связаны между собой. И все же взрыв повлиял на проклятый народ. Они как будто заторопились, перестали прятаться, как те о ком-то рассказывала древняя мы мамочка». Сказав это, Извель растерянно огляделась, будто ожидая нападения монстров из-за ближайшей сосны. «Уже два года назад у нас не оставалось времени, а сейчас мы и вовсе каждой секундой делаем уступку врагу. Надо спешить». Секира поднялась и отбросила волосы с лица знакомым жестом. Так я убирала непослушные кудри до тех пор, пока не повязала на голову за окраинский фаранг. Мысль, О нашей схожести в глазах Атоса заставило меня улыбнуться. Секера сказала, «Мы не можем бросить столицу, Крианну и короля Роуена. Посреди королевства растет чудовищная стройка, а мы просто пойдем на север. Кто же их предупредит?» Тишина опустилась на наш небольшой лагерь. Где-то в отдалении завела трель незнакомая птица. Она жалобно выводила две ноты, которые для моего измученного ночной гонкой разума складывались в беги, беги. Монстры захватили кормак. Вряд ли они станут и дальше изображать строителей у врат Ремира. Думаю, очень скоро король и без нас узнает, что там творится. Я поднялась. Меня слегка качнуло, но я быстро поймала равновесие и покачала головой, заметив на себе встревоженный взгляд Атоса. «А нам пора в путь. Если, конечно, все намерены сопровождать меня к медвежьему острогу. Думаю, король-медведь уже начал догадываться, куда мы идем, и впереди нас ждет не один сюрприз. Поэтому, если кто-то захочет уйти...» Атос разъяренно хмыкнул и прервал меня. «Прекратились». подобными вопросами ты унижаешь каждого из нас. В этом проклятом мире у нас только и осталось, что дружба. Будь добра, не пачкай ее домыслами, а трусости тех, кто здесь собрался. Чай выплеснули в угли, и те затрещали. Впереди нас ждал новый день и новый рывок к последнему ларцу, в котором для меня была сосредоточена судьба всего королевства». почему я ничего не рассказала своим друзьям о записях, которые я получала от Мастаса. Секира первой заговорила о кошачьей почте. Мои послания, скорее всего, находили меня так же, но с помощью людей попадали в руки уже снятыми с шеи котов. Не было смысла скрывать сам факт общения с Мастасом, но вот содержание писем... У меня не было ответа. С одной стороны, я не хотела бередить их раны и тревожить сердца, Рассказы касались худших и страшнейших периодов жизни тех, кто шел рядом со мной. С другой стороны, то, что я так долго молчала, превращало меня в человека, подглядывающего за чем-то непристойным в замочную скважину. Раскрыться сейчас означало бы объяснение, почему я не сделала этого раньше. Ну и, наконец, меня преследовало ощущение, что рассказы Мастаса предназначались только мне — Почему-то лишь я одна должна была листать эти мрачные страницы. Поэтому я договорилась с собственной совестью и спокойно продолжила путешествие. Лес начал редеть, а затем его темная чаща и вовсе осталась по правую руку. Мы двигались на северо-запад, куда ни разу не забредал мой ротаран. И если на восточном севере Дольвиной Чищобы и леса Лисьего Чертога простиралась вытоптанная степь, то здесь сосновый бор сменили заросшие поля. Никем не возделываемые океаны колышущейся травы. Последняя наша выжившая лошадь, казалось, с ума сошла от такого щедрого подарка неба. Она щипала сочную траву то здесь, то там. И даже строгий атос, поднаторевший в обращении с животными, не мог заставить кобылку перестать метаться. Мы так бы и мучились, если бы Секира не предложила. поклажи не так много, а ехать на лошади все вместе мы все равно не сможем. Давайте развьючим ее, а припасы разделим между собой. И просто оставим ее здесь», — ужаснулась Извель. «Ее же раздарут на части дикие звери». «Возможно, это лучше того, что может ждать ее впереди», — риторически заметила Секира. Спорить не стали. Когда весь оставшийся провиант разделили, — и нужда отвлекаться на увлеченную травой лошадь отпала, идти стало намного легче. Ротаранская кобылка радостно заржала где-то далеко за спиной, будто попрощалась, и исчезла в травяных озерах севера навсегда. Из нас четверых Секира, безусловно, была самой бодрой. В то время как мы, прихрамывая, исцепив зубы, едва тащились, она рассекала травяные угодья, как крепкая лодка разрезает волны на непокорной реке. Может быть, Секира и сомневалась в том, кто же она, Тилька или жительница королевства, но я, глядя на ее прямую спину, темные кудри и резкий почти чеканный шаг, точно знала ответ. Она не навязывала беседу, но с легкостью отвечала, когда я о чем-нибудь спрашивала. С атусом и Извель она тоже не секретничала. Складывалось ощущение, что северные поля и прогулка по ним доставляли этой женщине неизъяснимое удовольствие. «Ты сама вышивала свою рубашку?» — спросила я. Она провела пальцами по вышивке и грубовато рассмеялась. «Да, наследие моей юности. Пальцы стали менее ловкими с иглой, нежели с оружием. Но это хороший способ расслабиться после битвы или скоротать вечер у костра. А ты, Лис, никогда не занималась рукоделием?» «Теперь засмеялась уже я», Как не билась моя мать, вышивка так и не далась мне. Мама порой говорила, «Доченька, скорее король позовет тебя на бал, чем ты сделаешь хоть один ровный стежок». И в свете последних событий она оказалась права. Шансы попасть на королевский бал у меня значительно возросли, а вышивать я так и не научилась. «Это замечательно, когда мать учит ребенка», — мягко сказала Секера, но мне показалось, что за нежностью она попыталась скрыть какое-то глубокое горе. Даже если ничего не выходит, союз матери и ребенка свят. Мне захотелось ответить ей, что это не мой случай, что стать сиротой можно и при живых родителях, но я промолчала. Зачем ей это знать, да и мне самой вспоминать незачем? Чуть позже, когда Атос отправился поискать какого-нибудь сухостоя для растопки, а Извель увлеклась смешиванием сухого мяса и трав для обеда, я набралась смелости задать Секире другой вопрос, мучивший меня гораздо сильнее прочих. «Тебе, может быть, покажется, что я лезу не в свое дело? Так, наверное, и есть, но я не могу не спросить, ты и Атос, насколько вы близки?» Секира устремила на меня взгляд своих зеленовато-карих глаз, и улыбка, которой я так завидовала, скользнула по ее губам. Она ответила вопросом на вопрос — «Ты спрашиваешь, потому что у тебя самой какие-то планы на нашего мальчика?» Я ответила без запинки, потому думала об этом еще в лисьем чертоге. «Нет никаких планов, он мне дорог, как брат, как друг, как соратник. И мне не безразлично, какие люди его окружают. Однажды он уже попал в переплет из-за женщины. О да, печально известная леди Алайла!» Секира, продолжая усмехаться, склонилась над жердью, аккуратно обстругивая ее, чтобы сделать треногу для котла. Он долго вытравливал из себя чувства к ней, но, боюсь, яд этой ведьмы еще долго будет жечь его изнутри. Любовь — сложнейшая из чувств, Лис. «В любви нет ничего сложного», — неожиданно перебила я свою спутницу. «На протяжении моего пути мне только ленивый не сказал, как сложна любовь, но это чепуха, любовь проста. Ты или любишь, или нет». «И ты любишь Атоса», — попыталась подловить меня. Секира. «Ну, разумеется, не поддалась я на провокацию. Как люблю Извель и Гардио, как любила погибшего Кашима, как люблю Слейто». Секира зацокала языком. «Любовь разная. Тут ты права», — поправилась я. «Но это не делает ее сложной. Я заглядывала в глаза богини любви и знаю, о чем говорю». «Знаешь, что я увидела там на самом дне? Исцеление от страха одиночества!» Секера вскинулась и посмотрела на меня так, словно я ударила ее наотмашь. Возможно, она знала об одиночестве гораздо больше, чем я. Затем, вновь поникнув над жердию, Сикера призналась, «Да, Атос — это мое исцеление, а я в каком-то роде исцеление для него». хотя он занимает в моей душе немного больше места. Я постоянно чувствую себя замещением, а Лайлы, тебя, его семьи. Но эта цена, которую я готова платить каждый день за то, чтобы спастись от своих внутренних демонов, я никогда не причиню ему вреда или боли, Лис, потому что тем самым раню саму себя. И я думаю, это ответ, который ты искала». И хотя Сикира не ответила напрямую, я чуть лучше поняла ее в тот день. Какие бы тайны не скрывала женщина-генерал, ее раны были такими же глубокими, как и у нас всех. Они могли показаться старыми рубцами лишь на первый невнимательный взгляд, но присмотревшись, я осознала, что к нашей команде покалеченных и истерзанных душ Сикира подходит как нельзя лучше». Поле сменилось топкой-хлябью, где мы шли друг за дружкой, аккуратно прощупывая длинной жердью почву впереди. Еще не болото, но его предвестник. В воздухе носились мириады комаров, которые с удовольствием лакомились мной и секирой. За окраинскую и крайнийскую кожу эта летучая напасть прокусить была не в силах. Единственным ориентиром, который вел нас, были примерные представления Атоса о месте проживания племени Ханси, оставшиеся от его кочевой жизни, а также подозрения Секиры о том, что медвежий острог находится на месте старого капища ее бога хац Хуца. Эту версию разделяла и я, памятуя, что Слейрус расставлял килиазы в местах наибольшего сосредоточения силы, «На юге это было святилище Элеи, а на северо-западе какого-то еще более древнего бога, вероятно, служителя истины. Я частенько бывала на севере. Но есть место, которое и я, и все местные обходят стороной», — во время одного из привалов рассказала Секира. «Там много дичи, олени, зайцы, птиц, видимо-невидимо. Но охотники предпочитают туда не соваться». Говорят, в лесу живут медведи-людоеды, громадные свирепые твари под три метра ростом, жадные до людского мяса. Меня эти страшилки никогда особо не трогали, но место там гнилое, что ли. Добычи на севере и так вдоволь, так зачем соваться в чащу, от которой у тебя мурашки по коже? А я про себя подумала, что если лисий чертог был населен настоящими лисами — а волчий сад наполнен лишь статуями волков чувств, то я даже представить себе не могла, чем или кем окажутся медведи из Медвежьего острога. На отдыхе, когда каждый из моих спутников отвлекался и ничей пристальный взгляд не следил за мной, я доставала свой список имен. Теперь сомнений не было. Кот-разбойник в моей комнате в замке Ярвила был одним из почтальонов Мастаса — А письма с него наверняка сняла служанка, которую я встретила внутри. И это нравилось мне меньше всего. Власть, которая могла управлять людьми во всех концах королевства. От служанки во дворце до заокраинца из Ротарана. Ведь кто-то же подложил мне в сумку рассказ о капрале. Такая сила в руках одного человека пугала. Особенно учитывая, что никто, включая самого монаха, не поведал мне о мотивах его стараний. Когда топь осталась позади и твердая почва вернулась под ноги, мы вышли на опушку нового леса. Он был абсолютно не похож на тот, что мы оставили за спиной. Здесь будто сама земля светилась, наполненная холодным сиянием. Небо, как и во все последние дни, было затянуто серыми тучами, но лес оставался светел. Огромные дубы в десять человеческих ростов, казалось, подпирали унылые облака своими мощными ветвями. Деревья росли в отдалении друг от друга, а между ними хватало места для небольших растений. Тут ярко-фиолетовым пятном раскинулись лесные афиалки, Чуть поодаль, в такт ветру, головками качали орлики-белочашники. Кроме воздуха и света этот лес наполняли еще и звуки. Трели птиц, шорох листвы под лапами то ли бурсука, то ли бурундука. Шелест трав и шум ветра где-то в кронах. «Он прекрасен», — вырвалось у меня. Хотелось окунуться в этот лес, остаться тут навечно и лежать на траве, разглядывая просветы между деревьями. «Правда?» — с удивлением спросила Секира. «На меня он наводит страх, как будто маленький зверек скребется у меня в черепе, предупреждая не заходить». «И меня тоже», — заметила извель. «Я вижу обычный лес, но голос внутри твердит обойти это место стороной». Атус промолчал, но по нему и так было видно, что он скорее разделяет мнение подруги генерала Иока, нежели мое. То, что пугало моих друзей, влекло меня, как магнит. Скорее всего, это значит, что мы на верном пути, заключила я, и шагнула в лес, который принял меня в объятия свежестью и прохладой. Нелепая мысль возникла в голове, будто впервые за все эти годы скитаний лишь в Северной Дубраве, Я коренная южанка, попала домой. Не оставляя моим спутникам времени на сомнения, я двинулась вперед.